Глава вторая. Их затолкали в знакомую избу. Только на этот раз оба были пленниками. Теперь дверь запиралась ещё труднее. На входе вместо рыжика мелькнул незнакомый хмурый парень. Пойки убрали, так что сидеть приходилось на холодном продутом полу. Крыша, что подтекала у входа, совсем обвешала и провалилась под насыпавшимся снегом. Так или иначе там в потолке теперь зияла дыра, а на полу под ней лежал снег. Лежал и не таял. Хм. А здесь тепло. Охмыльнулся Мун, глядя на снежную кучу. Не думаю, что мы успеем замёрзнуть насмерть. Со значением заметил Снейк. Думаешь, они нам там уже смертный приговор подписывают? К Монлайту обернулось его издевательское настроение, но смешно ему не было. Снейк Сидова знал давно и научился видеть чуть глубже того театра мимики и жеста, которыми любил прикрываться Мон. Он, конечно, мог искренне клоунадничать и потешаться, но сейчас был не тот случай. Клоунада выглядела наигранной, а во взгляде читалась полная апатия. Я вообще об этом «Не думаю», — Снэйк состроил одухотворенную физиономию. «Не просто думать о высоком порядушу и в мирах межзвездных, когда вокруг под самым боком храпят, сопят и портят воздух», — продекламировал Мун. «Хаосит», — отмахнулся Снэйк. «Мы замкнули круг». «Мы снова на том же месте, с которого начали. И снова в той же роли. Может быть, нам второй шанс дают? Повод задуматься». Мун поморщился. Снэйковские угоны в философские дали были такой же заглушкой от внешнего мира, как и его шуточки. Он это давно понял. Хотя были случаи, когда Бородач нагонял туману просто так, из любви к искусству. В данном случае это было скорее защитной реакцией. Достойное занятие. Два взрослых мужика в паршивой ситуации, знающие друг друга достаточно, чтобы отличить лицо от маски, напяливают эти самые маски и подбадривают не то себя, не то друг друга самым глупым способом, на который только способны. Мун усмехнулся уже вполне искренне. С другой стороны. А чего ещё делать? <смех> ну да. Всё как раньше. Только в прошлый раз они не знали, кто мы. И ждали Резанова, чтобы тот решил, что с нами делать. А теперь Резанов здесь. Все знают, что мы предатели, и сейчас может быть решают быстро нас пристрелить или сначала помучить. Поведал Мун. И вообще я быдло. Мне думать не положено. Он неторопливо пошел по кругу, огибая постепенно всю комнату. Снэк сидел в углу с видом викинга, принявшим буддизм, и следил за седым одухотворенным взглядом. «А может, он и в самом деле думает, что ему кто-то дает какой-то шанс?» — мелькнула мысль. «А вдруг, как змей не валяет дурака, а серьезен?» «Я-то серьезно думал о том, что нам дали какой-то шанс. что был какой-то знак, что пора что-то менять. Много ли изменили? Как говорил один мелкий знакомый Асетинчик: сколько волка ни корми, у осла всё равно член длиннее. Нельзя уйти. Нельзя остановиться встав один раз на этот путь. Это то же самое, что 6 лет лазать в форточки и чистить квартиры. а потом решить завязать. Или десять лет бухать, пропивая все беспросветно, а потом взять и в один день закончить. Нет. Из этого лабиринта нет выхода. Потому и фрес, которым они здесь нажрались от своих пяти детей и жены, возвращается сюда. Снова и снова. Потому бармену в старых рентгенах нечего опасаться за своего уехавшего на зиму к тетке сынка. Верни вот, сынок. Никуда не денется. Из зоны вообще выход только один. На тот свет. Да и знак-то давно не появлялся ни во сне, ни наяву. Что это значит? Что время упущено и останавливаться поздно? Или что знака никакого и не было? С чего он вообще решил, что был какой-то знак? какой-то шанс. Додумав до этого момента, Монлайт подошёл к снежному бархану на полу и стал под дверью в крыше. Кто шансы-то раздаёт? Ядавита поинтересовался, он злясь от чего-то, и злясь скорее на себя. Вселенский разум. Господь Бог. Тогда давай помолимся. Сидой запрокинул голову, Раскинул руки, словно пытаясь обнять бога, находящегося где-то в районе дыры в крыше, и заголосил. «Господи! Дай нам знак! А то мы тут в неведении!» На крыше что-то прошуршало, и в дыру съехала снежная шапка. Мон не успел отвернуться, и снег ощутимым сугробом осыпался на подставленное навстречу богу лицо. Монлайт выматерился. Снег в углу не сдержался и басовито рокотнул. Очень смешно. Отплёвываясь от снега, сказал Мун. Не выёживайся на богов, назидательно поведал бородатый. Даже если их не существует. Ничего. Потерпят даже если не существуют. Охмыл Мун и посмотрел наверх, будто кидая богам вызов. Боги, если и были, вызов не приняли. Зато в дыре показалось знакомое детское лицо с серьёзными глазами. "Дядя Мунлайт", тихонько позвал Егор. О, обрадовался седой. "Сын Божий, не иначе. Ты как здесь? Отойдите", серьёзно потребовал Егор. Мун отступил в сторону. Мальчишка развернулся, И в прорехи вместо лица показались ноги, сперва по колено, потом по пояс. Парень аккуратно сползал вдруп, пока не повис на руках, держась за гнилую деревяшку стропила. Пальцы мальчика дрожали. Седой мышь на не хотел мешать мальчишке, но спрыгнуть тому всё равно не дали. Подсуетившийся снег поймал под мышки, бережно опустил на пол. Дядя Змей Обрадовно прошатал Егор и обходил снайка, которому в пупок дышал за ноги. В глазах Бородатова предательски блеснуло. "Ты зачем сюда залез?" спросил снайк, пытаясь быть строгим, что получалось паршиво. "Да. По головке за это не погладят", подтвердил Мунлайт. "Я знаю", с какой-то убийственной откровенностью сказал мальчишка и поглядел на Седова. Они там все против тебя. Даже мамка. Дядя Резаный всех собрал и сказал: "Пусть народ решает, что с ним делать". С ним? Приподнял брос Снейк. Ага, кивнул Егор. Резаный говорит, что дядя Мун за 30 серебренников всю зону продал. А ты так рядом стоял, когда продавали. Обороты получались совсем не детскими, из чего Монлайт сделал вывод, что парень говорит с чужих слов, как запомнил. «А ты откуда все это знаешь?» – полюбопытствовал Седой. «Сам слышал». «Не!» – мотнул головой Егор. «Меня выгнали. Сказали, что маленький и нечего мне это слушать». «А ты, значит, подслушивал?» – недовольно заметил Снейк. Кажется, в борода там проснулся воспитатель. «Вот еще!» — вздернулся Егор. «Я не подслушиваю. Сказали уйти, я ушел». «Хм! Тогда откуда ж знаешь?» — лукаво ухмыльнулся Мун. «Видел?» — просто ответил мальчик и пояснил. «Как слепые собачки». Мун запнулся. На мальчишку посмотрел странно. Снейк тоже смотрел с беспокойством. Странная фантазия. Слепые собачки не видят. Приторно произнёс Мунбайт, как будто разговаривал с идиотом. У них глазок нет. Мальчишка посмотрел серьёзно с некоторым превосходством. Есть, сказал веско и коснулся указательным пальцем Муба. Вот здесь. Мун поперхнулся. Снейк смотрела задаченная. Все дети фантазируют, но легко ловится на фантазиях. Егор же был предельно серьёзен и на взрослых смотрел открыто. И это пугало, потому что когда фантазия становится реальностью, это значит, что у кого-то не порядок с головой. И давно ты так видишь? Спросил Монбаев, чуть ли не в первый раз за последние 10 лет начинает огатиться молчанием. Всегда, коротко ответил мальчик и посмотрел сидом в глаза. Взгляд был не по-детски чистым и вполне разумным. Странно, что при таком взгляде у мальчишки крыша едет. А ещё говорят, что глаза зеркало души. Дядя Монлайт Как-то совсем по-взрослому сказал Егор, не опуская взгляда. «Я вижу, что вы думаете. Вы думаете, что я сумасшедший? Только я не сумасшедший». У Седова отвисла челюсть, а мальчик словно решил добить окончательно, повернулся к Снэйку и добавил. «Дядя Змей, не надо меня жалеть». По удлинившейся, кажется, Бородем он понял, что в Снэйковой мысли... Попали с той же лёгкостью, что и в его. Или это очень мощный розыгрыш? Или фантастика? Выдохнул Мунлайт. И давно ты так, пробормотал Снейк. Всегда, повторил мальчишка нетерпеливо. Он хотел что-то сказать, но теперь перебинь Седой. А ещё кто знает? Мама «Мама не знает», — неохотно ответил Егор. «Мама редко на меня внимания обращает». «Никто не знает. Только вы и дядя Фрес». «Дурдом!» — протянул Снейк и повернулся к Муну. «Это что, телепатия?» «А я откуда знаю? Я что ли долбанный телепат?» «Дядя Монлайт, одернул мальчишка. Вам бежать надо. Они вас убьют». «Хорошие новости. Одна лучше другой. Значит, ему уже там расстрельную стенку приготовили. А тут еще и мальчишка им на голову свалился. Придут за ним, увидят пацана и грохнут дядю Монлайта прямо на месте. Да и пофигу». Всколыхнулась усталая мысль. Зато все кончится. «Никуда я не побегу!» Потрепал Мун парнишку. «Да и как отсюда сбежишь?» «Как все?» «Через дверь!» Серьезно сказал мальчишка. «У меня ключик есть!» Егор вытащил из кармана залапанный потемневший ключ и протянул на открытой ладони. — Откуда взял? — насторожился Седой. — У рыжика тиснул. Мун перевел взгляд с мальчишки на Бородатого. — Ну, чего? Драпаем? — Беги, конечно, — кивнул Снэйк. — А ты? — А я останусь. Не бросать же мне его, — кивнул Змей на мальчонку. — Ни хрена ни разу. обозлился соседой. Дядя Снейк меня выпустит. Сам останется, а потом придут другие дяди, и вместо меня убьют дядю Снейка. Давай-ка я лучше тебя подсажу. Иду я отсюда, пока никто не заметил, что ты здесь лазаешь. Он попытался подхватить Егора, но тот увернулся и посмотрел Муну прямо в глаза. Сталкер почувствовал, что не может отвернуться. Дядю Змея не убьют. Улыбнулся мальчишка. У него всё по-другому будет. Егор смотрел ясно, глазёнки лучились тепло, как весеннее солнце. И от этой ясности и уверенности ему нустала почему-то зябка. Давай, пихнул в плечо Снейк. Что давать-то? А ты со мной ничего не будет. Уверенно сказал Снык и тепло поглядел на Егора. Мальчишка шмыгнул к двери и ковырял ключиком в скважине. Замок поддался. Дверь со скрипом приотворилась. Мун вымотался. Не ругайся при ребёнке, осадил Змей. Ничего. Вступился за седого мальчишка. Мамка ещё не так ругалась. Твоя мамка Удивился Мун. Ага, довольный собой поделился Егор. Когда рыжик к ней приходил предложения делать, Снейк не сдержался и заржал. Мальчишка улыбнулся и повернулся к седому уже серьёзный. Мун снова почувствовал, что его насаживают на детский взгляд, как лебеду на крючок. В ушах легко зазвенело. Бегите, дядя Мун, попросил его Егор с неподдельной искренностью. Они вас убьют. А может и правильно. Мун глядел мальчишки в глаза. Они же не просто так меня убить хотят. Значит, дрянной я человек. Он ждал, что Егор отвернётся, но тот смотрел прямо в душу. И в глазах была мольба, с какой иные его сверстники выглянчивают у родителей дорогую игрушку. Вы хороший. Уверенно сказал он. Они просто не видят. Парнишка не просто не отвёл взгляда. Он смотрел так, словно и вправду видел Мундайта насквозь. Словно сталкер был для него инструментом, который мальчишка умел настраивать. Звон в ушах прекратился. Седой потупился. А ты видишь, пробормотал сердито. Егор кивнул. Седой сплюнул. Даже если поверить маленькому телепату и знать, что со Снейком ничего не случится, а ему и в самом деле угрожает смерть, даже если воспользоваться предложением и бежать, то куда он убежит ночью посреди зоны без оружия? Мальчишка словно прочитал мысли, а может и в самом деле прочитал. Деловито вытащил из запазухи пистолет, протянул ему. Вот. А это у тебя откуда? нахмурился Снейк. От рыжика? А он тебе сам дал или опять телепатия? заинтересовался Мун. Нет, покачал головой Егор. Это я просто сплю. Что? взвился Бородатый. Стащил. Поправился мальчик и виновато уткнул взгляд в пол. Монлайд взвесил на ладони ПМ. Очёлкнул обойму, полная. Вставил обратно. Снейк молча подошёл, хлопнул по плечу, подтолкнул в двери. Давай. Дуй. А ты? Уже не так уверенно спросил Мон. Ничего со мной не будет, заявил Снейк. «Слышь, чего телепат говорит? Ну, или мне тебе силой выпихивать?» Мун попытался отвернуться, но наткнулся на детские глаза, которые буравили сильнее Снэйковых. Снова зазвенело в ушах. Будто повинуясь чужому влиянию, он вывалился в дверь. Свежий воздух не привел в чувство. Сзади скрипнуло, хлопнуло. Завозился ключ в замке, запирая дверь, да так и остался торчать. Мун повернулся, отчего-то боясь смотреть в глаза Егору. Только заметил его силуэт краем глаза. «Ключ!» – вырвалось хрипло. «Рыжик подумает, что в замке забыл. А про вас решит, что вы через крышу сбежали», – ответил мальчик. И Мунлайт с удивительной ясностью понял, что так и будет. До свидания, дядя Мун, сказал Егор тихо, и прежде чем Сиду успел что-то ответить, тень юра чторился в темноте.